«Не намекаете ли вы на мое происхождение, ведь я сын рыбака?» «Хм...» — провормотал монах. Игра слов. «Пешье — грешник» и «Пешье — рыбак». Примечание редакции. «Это мой первый грех, преподобный отец. Я велел составить генеалогию, выводящую мой род от древних римских консулов. Гегания Мацарина I, Мацарина II и Прокула Мацерина III, о котором говорит хроника Гауландера. От Мацерина до Мазарини так близко, что сходство имен соблазнительно. Уменьшительная форма имени Мацерин значит худенький, а теперь Мазарини с полном основанием может придать значение худой в увеличенной степени. И он показал монаху свои исхудавшие руки и ноги, иссушенные лихорадкой.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 Из-за этого никого нельзя упрекнуть. Далее. На чем мы остановились? Да, на гордыне. Я хочу все распределить по смертным грехам. Мне нравятся точные разделения. Очень рад. Надо вам сказать, что в 1630 году, увы, 31 год тому назад, вам тогда было 29 лет, пылкий возраст. Я изображал из себя солдата и в Испании участвовал в перестрелках, чтобы показать, что езжу верхом не хуже любого офицера. Правда, надо прибавить, что благодаря мне между испанцами и французами был заключен мир. Этим немного искупается мой грех. Не вижу греха в желании показать, что мастерски ездишь верхом. Это очень хорошо, и вы принесли честь монашескому званию».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 А, -а, а Вот где зло! И с тех пор я не мог найти ни одного сносного!» «По правде сказать, у нас и не было замечательных полководцев», — заметил монах. «О, — скричал Мазарине, — у нас был принц Конде! Я много мучил его!» «О нем нечего жалеть! Он приобрел довольно славы и богатство!» «Хорошо, а Буфор, которого я заставил так сильно страдать в Венцентской башне...» А, но ведь он был мятежником, и безопасность государства требовала, чтобы вы принесли эту жертву. Далее, кажется, я все сказала о гордыне, есть другой грех, которого я даже не смею назвать. Посмотрим, говорите. Вы, вероятно, слышали о моих близких отношениях с ее величеством королевою. Злые языки, злые языки просто глупые Для блага государства и ради молодого короля вы должны были жить в добром согласии с королевой. Далее, далее. — Вы сняли с меня тяжелое бремя, уверяю вас, — сказал Мазарини. — Все это сущее безделица. Переходите к серьезным вещам. — Честолюбие, преподобный отец. Честолюбие — причина всех великих деяний, мансиньор, —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 «Монах кашлянул несколько раз. «Вы ничего не сказали ни о скупости, которая тоже смертный грех, ни об этих миллионах. О каких миллионах, преподобный отец? О тех, которыми вы обладаете, монсеньор. Преподобный отец, эти деньги мои. Зачем же говорить вам о них? Видите ли, наше мнение на этот счет расходится».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 Государство — это король. Что вы хотите этим сказать, преподобный отец? Спросил Мазарини с дрожью. Ваше аббатство дают вам не меньше миллионов в год. С кардинальским и министерским жалованием вы получаете более двух миллионов ежегодно. О! За 10 лет это составляет 20 миллионов, а 20 миллионов, отданные в рост, по 50% приносят за 10 лет еще 20 миллионов. Вы прекрасно считаете для монаха. С тех пор, как в 1644 году вы изволили перевести наш орден в монастырь близ Сен-Жермен-де-Пре, я веду счета нашего братства. Да, и мои тоже, как я замечаю. Надо знать понемногу обо всем, мансеньор, «Так говорите же!» «Я полагаю, что с такой огромной ношей вам будет трудно войти в узкие врата рая». «Так я буду осужден?» «Да, если не возвратите денег». Мазарини испустил жалобный вздох. «Возвратить? Но кому?» «Хозяину этих денег?» «Королю». В Мазарини перешли в стоны. «Дайте отпущение», — сказал он. «Невозможно, монсеньор. Возвратите деньги».